Глава 38. Коммуниста Итальяна. На подоле моей рубашки уже четыре надрыва. Уже четырежды мне предлагали хлеб, и четырежды я не приняла его. Я уже немного сориентировалась и здесь. Различаю звуки, связанные с сдачей дежурства надзирателей, шаги со и его шепот с предыханием. Поняла, что в этом секторе подвала не меньше пяти таких клеток, как моя. Поэтому шаги Каршунидзе Годиашвили, начальника тюрьмы, я сразу различила. Открылась моя дверь. Я повернулась на своем ложе к стене, чтобы не видеть его. Угадываю его верблюжью, ныряющую походку и презрительную гримасу на его физиономии. Секунду мы оба ждем. Он, чтобы я проявила чем-нибудь, что жива. Я, чтобы заорал встать. Но он начинает свою речь с эпическим спокойствием. «Вам известно, что в нашей тюрьме голодовки запрещены?» Молчу. Я не хотел разговаривать с этим выродком даже там, в камере, тем более не скажу ни слова здесь. «Повторяю, известно ли вам, что в нашей тюрьме голодовка расценивается как продолжение контрреволюционной работы?» «Кусаю губы в кровь и молчу». Вы не подписали приказа и не принимаете хлеба. Это достаточные основания для передачи дела о вашем поведении в тюрьме, в суд. Отдаете ли вы себе в этом отчет? Хоть лоб не проклятый, хоть пристрели сейчас на месте, не вымолвлю ни слова. Что терять-то? Разве в могиле не лучше, чем здесь? Каршунидзе выжидает еще минуту, потом поворачивается на каблуках своих сапог. По его ежемесячным визитам знаю, как они блестят. И выходит из карцера, двери снова заперты. Но вот открывается дверная форточка. И я вижу знакомое, добродушное лицо Ярославского. Колючую поросячью щетинку на его розовых щеках. «Бери, девка, хлеб ты слышь! А то и впрямь замордуют вовсе!» Торопливым шепотом произносит он и сразу же, прерывая самого себя, захлопывает форточку. Кто-то в коридоре. Топот многих ног. Какое-то шуршание, будто протащили что-то по каменному полу, глухие возгласы. И вдруг над всем этим отчаянный дискантовый крик. Он долго тянется на одной ноте и, наконец, неожиданно обрывается. Все понятно? Кто-то сопротивляется. А его все-таки тащат в карцер. Опять кричит, замолчала. Заткнули рот кляпом. Только бы не сойти с ума. Все, что угодно, только нет. Не дай мне Бог сойти с ума, нет лучше посоха с сума. А ведь первый признак надвигающегося безумия — это, наверное, именно желание вот так завыть на одной ноте. Это надо преодолеть. Работой мозга. Когда мозг занят делом, он сохраняет равновесие. И я снова читаю наизусть и сочиняю сама стихи потом повторяю их много раз, чтобы не забыть, и главным образом, чтобы не слышать, не слышать этого крика. Но он все продолжается, пронизывающий, утробный, почти неправдоподобный. Он заполняет все вокруг, делается осязаемым, скользким. По сравнению с ним вопли роженицы кажутся оптимистической мелодией. Ведь в криках роженицы затаена надежда на счастливый исход, А тут великое отчаяние. Меня охватывает такой страх, какого я еще не испытывала с самого начала моих странствий по этой преисподней. Мне кажется, еще секунда, и я начну так же вопить, как эта неизвестная соседка по карцеру. А тогда уж обязательно соскользнешь в безумие. Но вот однотонный вой начинает перемежаться какими-то выкриками. Слов разобрать не могу. Встаю со своего ложа и, волоча за собой огромные лапти, подползаю к двери, прикладываю к ней ухо. Надо разобрать, что кричит эта несчастная. «Ты что, упала, что ли?» Раздается из коридора. Ярославский снова приоткрывает на минуту дверную форточку. Вместе с полоской света в моё подземелье вливаются довольно ясно произнесенные слова на каком-то иностранном языке. Уж не корола ли это? Нет, на немецкий не похоже. У Ярославского расстроенное лицо. Ох, какая это все постылая абуза для мужицкого сына с просящей белобрысой щетинкой на щеках. Уверена, что если бы он не боялся проклятого Сатропюка, помог бы и мне, и той, кричащей. В данный момент Сатропюка, видно, нет поблизости. Потому что Ярославский не торопится захлопывать форточку. Он придерживает её рукой и шёпотом бубнит. «Завтра срок тебе, назад в камеру пойдёшь. Перетерпи уж ночку-то. А может, возьмёшь хлеб-то, а?» Мне хочется поблагодарить его. из за эти слова, и особенно за выражение его лица. Но я боюсь спугнуть его какой-нибудь недопустимой фамильярностью. Но всё-таки решаюсь прошептать. «Чего она так?» Страшно слушать. Ярославский машет рукой. Кишка у них больно тонка, у заграничных-то этих вовсе никакого терпения нет. И только-только посадили, а как разоряется. Наши-то русские, не будь все молчком. Ты-то вон пятые сутки досиживаешь и молчишь ведь. В этот момент я ясно различаю доносящиеся откуда-то вместе с протяжным воем слова коммуниста Итальяна Коммуниста-итальяну? Так вот, кто она. Итальянская коммунистка. Наверное, бежала с родины от Муссолини, так же, как бежала от Гитлера Клара, одна из моих бутырских соседок. Ярославский торопливо захлопывает дверку и строго кашляет. Наверное, сотропюк на горизонте. Нет, много шагов. Хлопанье железных дверей. Это там, у итальянки. Какой странный звук. Жжжж. Что это напоминает? Почему я вспомнила вдруг о цветочных клумбах? Боже мой, да ведь это шланг. Значит, это не было фантазией Веверса, когда он грозил мне. А вот польем вас из шланга ледяной водицей да запрем в карцер. Вопли становятся короткими, она захлебывается. Совсем жалкий комариный писк. Опять шланг. Удары. Хлопанье железной двери, молчание. По моим расчетам, это была ночь на 5 декабря, день Конституции. Не помню, как я провела остаток этой ночи, но тонкий голос итальянки я и сегодня слышу во всей реальности, когда пишу об этом спустя почти четверть века. Ярославский сменился, дверь настежь. Еще прежде, чем я различаю, кто стоит в дверях, я с беспощадной ясностью Вижу вдруг самая себя, скорчившуюся на этих грязных, обледенелых досках, прикрытую грязной хламидой, растрепанную. Вижу свои посиневшие отмороженные ноги в огромных лаптях. Затравленный зверь. Да разве еще можно жить после такого? Оказывается, можно. В дверях стоит надзирательница Пышка. На ее щеках и подбородке ямочки. Веселые кудряшки падают на тюремную форму. От нее одуряюще пахнет земляничным мылом и тройным одеколоном. Она что-то говорит добрым голосом. Сначала я воспринимаю ее речь только как мелодию, человеческий голос, приятный, доброжелательный. Разве это еще мыслимо? Потом начинаю различать смысл слов. Сейчас в камеру пойдете, скоро ужин, а завтра в душе помоетесь. Как ужин? Я думала, утро. Она помогает мне снять хламиду и надеть серо-синюю ежовскую форму. Форма кажется мне сейчас удобным и красивым платьем. Сразу делается теплее, дрожь, не унимавшаяся все пять суток, прекращается. Я пытаюсь натянуть чулки, но это мне почему-то не удается. Чулки кажутся странно длинными. И потом, я никак не могу сообразить, с какой стороны их натягивают. Пышка опять услужливо помогает мне. «Идите». Выхожу на площадку, на которой выходят двери нескольких карцеров. Около каждой стоит обувь. «Всем, значит, надевают в карцере лапти». У администрации не хватает казённых бутс, и потому у дверей стоят потрёпанные туфли, тапочки, домашняя обувь. Но что это? Я вижу изумительно изящные маленькие, не больше тридцать третьего номера, модельные туфельки на высоких каблучках. Она – это, без сомнения, её туфельки. Передо мной вырастает образ грациозной маленькой итальянки которые могут быть впору, такие туфельки. А они из шланга. Меня уже вывели наверх, на ту лестничную клетку, которую я ежедневно прохожу, спускаясь на прогулку во дворик. И вдруг я останавливаюсь в мучительном сомнении. Направо или налево. Делается страшно. Значит, я все-таки тронулась. Ведь каждый день хожу здесь, каждый день. Три с половиной месяца. Почему же я вдруг забыла дорогу? Направо, говорит шепотом Пышка. Я пытаюсь повернуть направо, вдруг окончательно теряю ориентацию и тихо опускаюсь на ступеньки. Нет, я значит все-таки не железная. Последнее, что стучит у меня в висках, когда я падаю, ныряя в беспамятство, это все тот же Пронзительный крик. Коммуниста Итальяну. Коммунисту Итальяну.